Митя поднялся по лестнице, позвонил в квартиру. За дверью раздались торопливые шаги и жизнерадостный женский голос. «Идем, идем!» Дверь открылась, и на пороге возникла женщина лет 50, довольно плотной комплекции, с волосами, заметно отливающими фиолетовым. По официальному случаю на ней был, конечно, не халат, как описывала Полина, а платье. Но это платье также было фиолетовым, Видимо, это был ее любимый цвет. Густо усеянным разнообразными цветами, отчего сильно напоминал турецкий газон. На руках у этого создания удобно примостился хорошенький рыженький песик породы Чихуахуа, на шее которого был повязан кокетливый бантик, как нетрудно догадаться, фиолетового цвета. Вспомнив инструкции Полины, Дмитрий озабоченно проговорил. «Здрасте». «Я, значит, насчет квартиры». «Вы от Василия Васильевича?» Осведомилась фиолетовая дама. «Да, точно, от него», сориентировался Дмитрий. «Он мне дал этот адрес». «А он мне сказал, что вы будете с дамой». «Да, мы так и планировали. Но Кристиночка, это моя дама, задержалась в парикмахерской. Ей волосы перекрашивают». Первый раз получился не тот цвет. «О, это я понимаю, это дело серьезное», проговорила хозяйка, невольно поправив собственную прическу. «Вот я и подумал, что пока посмотрю квартиру и договорюсь с вами, чтобы время зря не терять», гнул свою линию Митя, руководствуясь правилом, которое выдал герой культового старого фильма «Куй железа, не отходя от кассы». «Да я смотрю, вы время зря не теряете. Сразу видно, делового человека». Фиолетовая дама отступила в сторону, пропуская посетителя. «Посмотрите, как не посмотреть». «Не покупать же кота в мешке», — хохотнул Митя басом, копируя своего нынешнего шефа, который так-то был мужик неплохой, но смех имел очень неприятный. При этих словах Чихуахуа оскалился и зарычал, А хозяйка испуганно переспросила. «Кота? Какого кота? С котами я не согласна. Я и Василию Васильевичу сказала, чтобы никаких котов». «Да что вы!» – поспешил откреститься Дмитрий. «У меня нет никакого кота. Это просто такое выражение». «Ах, выражение!» – женщина изобразила улыбку. «Если выражение, тогда ничего» хотя я эти всякие выражения тоже не уважаю. Но вы проходите, посмотрите, как и что». Мне надоело сидеть на лавочке в ожидании Мити, тем более, что явился дворник, немолодой таджик, и принялся разметать пыль возле моей скамейки, хотя там-то как раз было не так грязно, как в остальном дворе. Так что пришлось отойти, чтобы он не стал расспрашивать, кто я такая, до да кого жду и теперь я прохаживалась перед въездом во двор. Прошло минут двадцать, как он ушел, и рядом со мной остановилась красивая черная машина. Дверца открылась, и из машины выкатился кругленький лысый толстячок средних лет в дорогом итальянском костюме. Толстячок предупредительно открыл вторую дверцу, И из машины выплыла шикарная девица, похожая на переросшую говорящую куклу. Такие же круглые голубые глаза, такие же пухлые губки, такое же бессмысленное выражение лица. Говорящая кукла огляделась, надула губки и проговорила, растягивая слова. «Но ты же говорил, что эта квартира в золотом треугольнике, а тут какой-то бомжатник». «Что ты, Алиночка?» — проворковал Толстяк. «Это не бомжатник. Это самый что ни на есть исторический центр. Тут буквально в соседнем доме живет Апупеева». «Апупеева?» — с сомнением переспросила кукла. «Ну, если Апупеева, тогда ладно». Теперь уже сам Толстяк огляделся, посмотрел на список квартир у двери подъезда, нахмурился и обратился ко мне. «Девушка!» Вы ведь, наверное, здесь живете?» Я ответила невнятным звуком, который можно было трактовать как согласие. «Так вы не скажете, где здесь двенадцатая квартира?» Двенадцатая – это именно та квартира, которую снимал коуч Леонид. Та квартира, в которую я только что отправила Митю. Этот толстяк со своей куклой явно приехал, чтобы ее снять, и он может помешать нашим планам. Я решила отвлечь его хоть ненадолго и с умным видом сообщила. «Двенадцатая, она с другой стороны дома. Там будет арка, вы в нее пройдете. Найдете второй двор, там и будет двенадцатая. Подъезд в дальнем углу...» «Ну да чего, здесь все запутано!» — проворчал толстяк. «Я же говорю, бомжатник!» — подхватила говорящая кукла. «Мы же не пойдем туда пешком!» Но это же рядом, буквально несколько шагов, и там может не быть парковки. Нет уж, пешком я не согласна. Они снова сели в машину и уехали в указанном мною направлении. Я же достала телефон и отстукала Мите сообщение. Срочно закругляйся, появились конкуренты, я их отвлекла, но ненадолго. Дмитрий вслед за дамой Фиолетовым обошел квартиру. Он отметил две вещи: во-первых, квартира была тщательно прибрана; во-вторых, в ней не осталось и следа от подозрительного Коуча. Бесследно исчезли все африканские маски, шкуры диких животных и прочие экзотические предметы. Вместо них всюду была пошловатая и помпезная современная мебель. Чистенько, проговорил Дмитрий, когда осмотр подошел к концу. Кристиночке понравится. Это само собой. Какой же женщине не понравится, когда все чистенько? Я ж убирала, убирала. Ну, тогда мы договоримся. Если в цене сойдемся, конечно. Да я много не возьму, — заторопилась хозяйка. Василий Васильевич ведь говорил, наверное... В это время телефон Дмитрия тревожно пискнул. Он достал его из кармана и прочел сообщение Полины. Посерьезнев сообщил хозяйке. Это Кристина. Говорит, что готова и просит забрать ее из парикмахерской. А как же? Вот заберу ее, и мы снова приедем. Пускай она тоже посмотрит. Дмитрий направился к двери, по дороге сделав козу хозяйскому песику. Тот громко зарычал, оскалился и даже попытался укусить Дмитрия за палец. Надо же, какой сердитый. «Да что вы, что вы! Это он играет так! Он вообще-то безобидный!» Песик снова рыкнул и дал понять Дмитрию, что видит его насквозь. И что в этой квартире ему не жить. «Не больно-то и хотелось», — подумала в ответ Митя. Тут он заметил возле двери пакет с мусором. Хозяйка перехватила его взгляд и залебезила. «А вот ты не успела вынести, буквально на пять минут припозднилась». Дмитрий вспомнил многочисленные детективы и поднял пакет. «Да вы не волнуйтесь, я выброшу. Мне не трудно, по пути». «Ах, спасибо!» – расплылась она в улыбке, хотя песик рыкнул, чтобы она не доверяла этому типу. «Он жулик». Дмитрий поспешил вниз по лестнице. На полпути ему повстречался лысый толстяк в итальянском костюме, за которым ворча поднималась девица кукольной внешности. «Еще и лифта нет», — сетовала эта девица. «Долго нам еще на этот верест карабкаться?» «Еще один этаж». «И опять тебя обманули. Зря только дом объезжали. Двенадцатая квартира не там оказалась. Уж больно ты доверчивый». Дмитрий не расслышал ответ толстяка, он выскочил из дома и прямо перед подъездом столкнулся с Полиной. Дмитрий вышел из подъезда с черным мусорным мешком в руке. «Слава Богу, ты с ними разминулся!» – проговорила я. «А то я уже хотела идти к тебе на помощь. А что это у тебя в руках?» «Мусор из квартиры Коуча». «И зачем это?» «Ну, знаешь, в разных детективах всегда в мусоре находят ценные улики. В квартире все тщательно прибрано. Так я подумал, может, в мусоре что-нибудь найдем». «А что? Это мысль!» «Так вот я не знаю, где бы этот мусор разобрать. Не нести же его домой!» Тут мы увидели в углу двора мусорный контейнер. Переглянулись, подошли к контейнеру и высыпали на асфальт перед ним содержимое мешка. При этом я оглянулась на окна квартир. Все окна были закрыты. Похоже, что жильцам не было до нас никакого дела. Только мы приступили к обследованию мешка, как рядом с нами возник колоритный бомж. Он был одет в черный продранный бушлат, под которым виднелась тельняшка. В довершении этого комплекта на шее бомжа красовался галстук бабочка. «Это что же я вижу?» воскликнул бомж звучным басом. «Я вижу вопиющее нарушение имущественных прав». «Каких прав?» удивленно переспросила я. «Имущественных?» повторил он, подняв палец. «Не судите по внешности. Я в свое время окончил юридический колледж и твердо знаю свои права». «При чем тут права?» «А при том, что я обладаю исключительными правами на мусор в этом дворе. Эти права утверждены общим собранием бомжей района» так что проваливайте отсюда, пока я не перешел к насильственным методам убеждения. Зачем насильственным? Не нужно к насильственным. Мы на ваши права не покушаемся, это наш собственный мусор, и мы хотим его перебрать, потому как случайно выбросили в него важную записку. Ваш или не ваш, это уже не имеет значения. Если мусор попал на помойку, «Он тем самым перешел под мою юрисдикцию, и я имею на него полное и неотъемлемое право». Голос у бомжа и так был громкий, а тут он заговорил просто оперным басом. Где-то наверху стукнуло окно. «Хорошо», – перебил бомжа Дмитрий. «В какую сумму вы, коллега, оцениваете свое право на этот мусор?» «Права не продаются», – горделиво произнес бомж. Но я могу передать вам это право во временное пользование за весьма умеренную цену. Вот-вот и я об этом. И еще раз спрашиваю, в какую сумму вы оцениваете эту временную передачу прав? В десять тысяч. Коллега, возьмите себе в руки. 10 тысяч за право проверить содержимое мусорного пакета? Права бесценны. А если все же подумать... «Ну ладно, исключительно по доброте душевной. Пусть будет тысяча, хотя это и унизительно. Пятьсот и по рукам». «Ну ладно, пользуйтесь моей добротой. Хотя это, конечно, натуральный грабеж. И вот еще что. В качестве подарка от фирмы презентую вам перчатки». И он протянул Мите пару тонких резиновых перчаток. «Тоже в мусоре нашел. Полезная вещь при нашей работе». Бомж взял у Дмитрия купюру и удалился с гордым видом. Мы переглянулись, поделили перчатки, каждому по одной, и принялись за разборку мусора. В основном в мешке были вещи бесполезные. Банановая кожура, промасленная оберточная бумага, пустые стаканчики от йогуртов и фруктовых десертов, банки из-под пива и кока-колы, Грязные бумажные салфетки, медицинские маски, использованные одноразовые бритвенные станки. Мы уже отчаялись найти что-нибудь ценное, когда мне попалась скомканная бумажка. Я на всякий случай развернула ее. Это была листовка, такая же, как та, что я нашла в своем почтовом ящике. Или как та, которую нашел Митя. Но на обратной чистой стороне листовки были написаны корявым, неразборчивым почерком несколько слов. Некор .28-17 Бас .44-32 Матер .3-21 Старос .18-24. Митя взглянул через мое плечо и проговорил. «Старосельский переулок, дом 18, квартира 24. Это же мой адрес!» «Ну да, а бассейн 44, квартира 32 – это мой!» «Значит, оставшиеся две записи – это тоже адреса, а адреса других клиентов этого чертового коуча». «И как это он прокололся?» – спросила я задумчиво. Вроде бы все предусмотрел, даже свои африканские штучки забрал. И мебель, ты говоришь, самая обычная, и камеру с входной двери снял. И небось сам все убрал перед тем, как с этой квартиры съехать. А тут такую бумажку важную оставил. Наверное, завалилась она случайно под диван, а он его не стал двигать. «Точно, диван в квартире тот же самый, кожаный», – оживился Митя. «Такой здоровый, его и с места не сдвинуть». Не то, что по лестнице этой крутой без лифта тащить. Но почему список адресов, а не фамилии и не телефонов? Да потому, что нужно было эти листовки нам в почтовый ящик положить. Только нам четверым, понимаешь? Понимаю, что коуч этот втянул нас в такую историю. Ладно, пойдем отсюда, а то эти еще выйдут. Я еще раз прочитала адреса на бумажке. Мы переглянулись, и Митя произнес вслух то, что мы одновременно подумали. «Нужно найти этих людей». Правда, я додумала вторую половину этой мысли. «Нужно найти этих людей, если их еще не задержала полиция». «Ведь того же Митьку я с трудом спасла от ареста». Вовремя успела, что и говорить. На следующий день была суббота. Мне не нужно было идти на работу – Так что я явилась на стенную площадь прямо с утра, прихватив в ларьке три стакана кофе и шесть круассанов. Снова пришлось звонить Михаилу. А когда он увидел меня с картонным подносиком, то Данильзе растрогался. Деликатно взял стакан и один круассан и удалился к себе, приговаривая, что вот бывают же такие женщины на свете, а ему почему-то не попадаются. Митя напился кофе и заявил, что готов к действию что у него просто душа горит найти этого коуча и набить ему морду. В первую очередь мы решили навестить адрес, записанный как некр.28-17. Мы вполне логично рассудили, что имеется в виду улица Некрасова, расположенная в центре города, недалеко от Литейного проспекта. Этот адрес я решила взять на себя. Я доехала до улицы Некрасова, нашла нужный дом. Это было большое здание дореволюционной постройки, оснащенное всевозможными архитектурными излишествами. От пилястр по фасаду до многочисленных балконов, которые поддерживали кориатиды, явно склонные к бодипозитиву. На двери подъезда был установлен домофон. Я немного поколебалась и набрала на этом домофоне номер 17. Ничего не произошло. Это могло значить все, что угодно. Например, Обитатели семнадцатой квартиры могли выйти в магазин или отправиться в гости, или просто не услышали звонка. Но у меня шевельнулось подозрение, перерастающее в уверенность, что я опоздала, и здесь уже побывала полиция. Я уже хотела отправиться во свояси, но в этот момент к двери подошла крупная тетка с огненно-рыжими волосами и с двумя тяжелыми сумками в руках». Отдуваясь, она остановилась перед подъездом, посмотрела на меня с интересом и проговорила. «Не поможешь сумки занести?» «Да, конечно». Она протянула мне одну из сумок, явно более тяжелую. Свободной рукой достала ключ, открыла дверь и вошла внутрь. Я последовала за ней, решив, что не вредно будет осмотреться на месте. Лифта в этом доме, конечно, не было. Рыжая тетка уверенно и быстро поднималась по лестнице, Я старалась не отставать. Это было бы стыдно, учитывая разницу в возрасте. Однако сумка была такая тяжелая, что я скоро начала выдыхаться и даже остановилась, чтобы перевести дыхание. Тетка покосилась на меня и проворчала. «Ну до чего же, молодежь, нынче хилая пошла? Вот мы в вашем возрасте шпалы таскали, как тростинки». «Да больно сумка тяжелая. Что там у вас, кирпичи?» «Зачем кирпичи?» Кирпичи мне ни к чему, продукты там у меня, песочка сахарного 2 килограмма, или нет, 3, килограмм гречи, пшено, соль опять же, как же без соли, капусты, качан, нощи, картошка, масло подсолнечное, немного совсем, всего две бутылки, уксус трехпроцентный, еще много чего по мелочи. Все же она снизошла к моей слабости и дала немного передохнуть на площадке между вторым и третьим этажами. Наконец мы поднялись на четвертый этаж, и тетка остановилась перед очередной квартирной дверью. «Ну, спасибо! А ты вообще-то к кому идешь?» Я огляделась. Мы стояли перед дверью восемнадцатой квартиры. Нужная мне семнадцатая была рядом. И самое главное, на двери семнадцатой квартиры красовалась бумажка с большой лиловой печатью. «Я вообще-то сюда шла», — проговорила я растерянно. Тут же я подумала, что зря обозначила цель своего визита, учитывая, что семнадцатая квартира опечатана. Но слово не воробей, вылетело, не поймаешь. А рыжеволосая тетка посмотрела на меня проницательно и произнесла. «А я ведь знаю, кто ты такая!» Я подумала, что уж этого она никак не может знать, но на этот раз прикусила язык. А тетка еще раз оглядела меня с ног до головы и отчеканила. «Ты ведь Полина?» Тут уже у меня лестница поплыла перед глазами. Мне даже пришлось прислониться к стене, чтобы удержаться на ногах. «Откуда эта тетка меня знает?» «Что она, ясновидящая?» «Откуда вы?» Начала я, но тетка меня перебила. «Я ведь сперва тебя не узнала. Очень уж ты изменилась. Только теперь, когда ты к Дашиной двери подошла». Только теперь я тебя узнала. Ты ведь Полина, сестра Дарьи из Самары. Тут я немного успокоилась. Случилось простое совпадение, и оно мне, пожалуй, на руку. Выходит, в семнадцатой квартире обитала женщина по имени Дарья, и у нее в Самаре была двоюродная сестра с таким же именем, как у меня. Ничего особенного, имя у меня не самое редкое. Никакой мистики. Ты ведь давно здесь не была. Сколько уж лет прошло. «Пять или шесть? Тогда ты, правда, светленькая была, а сейчас потемнее. Ну, так долго ли женщине перекраситься?» «А что тут случилось?» – я кивнула на опечатанную дверь. «И где Даша?» Тетка быстро огляделась, понизила голос и проговорила. «Давай уж ко мне в квартиру зайдем. На лестнице такие дела обсуждать не годится». Она открыла дверь, занесла сумки в квартиру. Я последовала за ней. Хозяйка закрыла за мной дверь, выдала тапочки. «Извините», — проговорила я смущенно, — «так неудобно, я не помню, как вас зовут». «Ну, само собой», — она снисходительно усмехнулась. «Девичья память, Валентина меня зовут, можешь просто тетя Валя». «Ах да, правда, тетя Валя, как же я забыла». «Говорю же, девичья память, потом ты же здесь очень давно не была». Я вон тебя тоже не сразу узнала. Да что же мы с тобой в прихожей стоим? Пойдем хоть на кухню, посидим, чайку выпьем. Мы проследовали на кухню. Там было тесно, но уютно. Всюду висели вышитые салфеточки и полотенчики. В центре стола красовался заварник, накрытый большим ярко-красным петухом. Валентина включила чайник и выставила две большие чашки с такими же красными петухами. Мы сели за стол. Валентина подперла подбородок кулаком, вздохнула и проговорила. «Такое несчастье! Такое несчастье!» «Да что случилось-то?» «Но честно тебе скажу, я Дашу нисколько не виню. На ее месте никакая женщина не выдержала бы». «Да все-таки скажите, что случилось? Что с Дашей? За что вы ее не вините?» «Арестовали сестрицу твою», — припечатала Валентина. «Арестовали?» – протянула я, всем своим видом изображая крайнюю степень удивления. Хотя на самом деле как раз ожидала чего-то подобного. «За что же ее арестовали?» «За убийство!» – отчеканила Валентина. При этом глаза ее блестели от того извращенного удовольствия, которое некоторые люди испытывают, когда могут сообщить сногсшибательную новость, пусть даже очень неприятную. «Пожалуй, неприятная новость доставляет даже больше удовольствия». «Убийство?» – переспросила я с недоверием. «Это Дашу-то?» «Не могу поверить, она же и мухи не обидит». «А вот представь себе, но тут такое дело, я, как женщина, не могу ее винить. Такое дело, кто угодно бы не выдержал». Сразу было видно, что ей не терпится рассказать мне все подробности дела. И я не собиралась ей в этом препятствовать. Валентина разлила чай в чашке, выставила на стол две вазочки с печеньем и с шоколадными конфетами. Взяла одну конфету за щеку и начала рассказ. все не помнив...» «Что, простите?» Валентина переложила конфету на другую сторону и произнесла более отчетливо. «Ты ведь Арсения, помнишь?» «Арсения?» – переспросила я, чтобы выиграть время и не попасть пальцем в небо. «Ну да, Арсения, мужа Дашиного». «Ну да, помню, интересный такой». «Ну, мужик чуть лучше черта уже интересный. Но этот правда красавец такой, все бабы оглядываются. Но ну, вроде они с Дашей хорошо жили, не ссорились». И была у нее подруга, Ольга. Самая, можно сказать, задушевная подруга. Валентина подула на чашку, отхлебнула чаю и продолжила. «Вот что я тебе посоветую. Если ты, к примеру, замужем, не приводи в дом незамужних подруг». «Я вообще-то не замужем». «Это видно. Но когда-нибудь непременно будешь. Так запомни мой совет». «Короче...» Это Ольга у них в доме часто бывала. То смотрю, вместе они идут, болтают. То Ольга это одна с тортом бежит. Почитай, каждый выходные она у них толчется. Но пока Дарья тоже дома, она ничего такого себе не позволяла. А только потом пошла наша Даша на вечерние курсы. Что-то там такое по работе повышать. И вот смотрю я... «Как Даша на курсах, так Ольга к ним домой заявляется, мол, забыла, что подруги сегодня нет. Раз, и другой, и третий, и, что характерно, без торта или пирожных, стало быть, не чай пить собирается». «Понимаю», – протянула я. «Да тут и понимать нечего, все ясно. Я уж сейчас себя грешным делом ругаю, надо было сразу Даше открыть глаза». Да что-то я побоялась, думаю, зачем в чужие дела вмешиваться. Один только раз остановила ее на лестнице и говорю не прямо так, а намеком: Зачем ты до шута на эти курсы ходишь? Лучше бы ты мужа обихаживала, присматривала за ним. Всякому мужчине непременно уход и присмотр требуется, особенно по вечерам. А она мне со смешком отвечает: Ничего, он большой мальчик, сам за собой присмотрит. А курсы эти, тетя Валя, очень важны. Когда я их закончу, у меня на работе непременно повышение будет». А я только головой покачала. Для женщины работа на втором месте, а на первом – семья. Но больше ничего не сказала. Не захотела в чужие дела вмешиваться. Думаю, сами разберутся. Тут соседка горестно покачала головой, а потом продолжила. «А тут такое случилось!» «Отменили как-то эти Дашины курсы. Не то преподаватель заболел, не то у них трубу прорвало. Только вернулась она домой раньше времени. Я как раз в этот момент в прихожей была, пыль вытирала». «Ага», — подумала я. Нарочно, небусь, перед дверью стояла, чтобы все слышать и видеть. «А слышимость-то у нас хорошая», — продолжила Валентина. «Вот только вошла Даша в квартиру», И почти сразу крики начались. Падать что-то стало тяжелое. Ну, думаю, видно, застала их Даша за этим самым. Сейчас выгонит свою подруженьку душевную. И хорошо, если ни в чем мать родила. Однако минут несколько прошло, и выходят эти вдвоем. Арсений и Ольга. И у обоих по синяку. У Арсения на левой щеке, а у Ольги на правой. Они еще минутку на лестнице стояли, а потом дверь приоткрылась и чемодан вылетел. В общем, выгнала Даша муженька. Выходит, в глазок наблюдала, подумала я. Я даже думала зайти к ней, пожалеть, сочувствие высказать. Да потом передумала, мало ли под горячую руку попадешь. Еще она мне, она злость сорвет. Короче, выгнала Даша мужа. А тут я к сестре уехала на неделю. Приезжаю, встречаю Дарью на лестнице, и не узнала даже. Похудела она, подурнела, бледная вся, в глазах тоска. «Что?» — говорю. «С тобой такое? Никак заболела?» «Ой, тетя Валя!» — она отвечает. «Хуже все». Ну, зазвала я ее к себе, чаем напоила. Она и рассказала мне все как есть. Как подруженьку свою закадычную с мужем любимым застала, как дала волю своему гневу, да и выгнала их обоих. А теперь опомнилась, Поостыла маленько, да и думает, что же я наделала? Зачем я своими руками свою семейную жизнь разрушила? Надо было эту тварь с лестницы спустить, а мужа в строгости держать, а потом простить. Я, говорит, поняла, что его люблю и жить без него не могу совсем. А теперь что делать? «Надо же, какая история!» – вздохнула я, отпивая остывший чай. «Прямо роман страстей!» «История дальше случилась!» «А это только начало», – Валентина махнула рукой. «Ну, тогда я утешила ее, как могла». «Подожди», – говорю, – «может, он и сам опомнится. Все-таки вы лет пять уж живете. Все у вас хорошо было, так с чего жизнь ломать?» «И правда, проходит еще пара недель или, может, месяц, снова я Дашу встречаю. Бегом бежит, как девочка, светится вся». Говорит, что муж звонил, сегодня хочет прийти для разговора важного. Так что она вот из магазина несется, хочет его любимые блюда приготовить. Правильно, говорю, мужчину нужно вкусно накормить, тогда и разговор пойдет в нужном направлении. Еще пожелала ей, чтобы все наладилось. И что? Я незаметно взглянула на часы, что висели на кухне. Часы представляли собой избушку на курих ножках и показывали без четверти 12. Ого, стало быть, я уже почти час тут сижу, а ничего толком не узнала. А время дорого, дел полно, и Митьку не хочу одного надолго оставлять. Он либо снова с Михаилом напьется, либо вздумает к себе на квартиру съездить, а там его полиция караулит. «А то», — веско сказала Валентина, «значит, было это в пятницу». Ну, потом два выходных, соседей моих не видно. Но, думаю, наверное, помирились, да и милуются в свое удовольствие. А в понедельник, к вечеру, звонит ко мне женщина. Так и так говорит, я с Дашиной работы, она сегодня не вышла, а у нее ключи от шкафчика с лекарствами. Даша в фармацевтической ферме работала, там с лекарствами строго. В общем, дама это говорит. Звонили Даша, а мобильный не отвечает. Вот начальник ее и послал узнать, что случилось. А в квартире тоже никто не отвечает. Так, может, я что знаю? Ну, я, конечно, говорю, что проблемы у Даши были с мужем. Но сейчас вроде все в порядке. Стали мы звонить достучать, да Я кричу «Даша, открой!» А у самой предчувствие нехорошее. А у меня ключи от ее квартиры есть. Еще раньше они мне давали, когда в отпуск уезжали. Ну и решилась я... Валентина покачала головой, а я вздрогнула, потому что в часах избушки открылась дверца, и вместо кукушки вышел черный кот и премяукал двенадцать раз. «Ну и что было-то? Нашли вы Дашу?» «Ой, что было! В квартире тишина, духота, воздух спёртый, потому как все окна закрыты, на кухне беспорядок ужасный, посуда грязная, едой тухлый пахнет, я в спальню» а там кто-то лежит на кровати, с головой закрытой. «Вот честно тебе скажу», — Валентина прижала руки к груди, «я уж думала, что все, не увижу Дашу живой». Как подошла ближе. Не помню, как потрясла ее за плечо, чувствую, что живая она, только спит очень крепко. Ну, растрясли мы ее, она на кровати села, смотрит на нас, не узнает». А тут женщина эта, что с работы ее, нашла упаковку таблеток на тумбочке. «Так-так», — говорит, «и сколько ты приняла? Только не ври». Даша думала-думала. «Четыре», — говорит, «просто заснуть хотела». «Ага», — та отвечает, «твое счастье, что четыре, а если бы восемь, то и не проснулась бы». «Они там, в своей фирме, в лекарствах понимают. Ну, тут я очухалась, да и говорю этой бабе» чтобы забирала она те ключи, да и шла себе, а мы уж тут сами разберемся. А Даше, чтобы на завтра отгул оформили, а потом уже она сама с начальством поговорит. Ну, женщина все поняла, плечами только пожала, да и ушла. А я племяннице позвонила, она у меня в больнице работает. Так и так говорю, что делать в таком случае? Она и велела под душ Дашу отправить и крепким кофе напоить, только спать не давать ни в коем случае. «Ну, я так и сделала. А пока мы возились, Даша мне все и рассказала, что пришел муж, она-то его встретила с радостью. А он и говорит, что, может, и вернулся бы к ней обратно, но теперь никак не может, потому как Ольга беременна. И как же он ее теперь бросит с ребенком? Так что он просит развода и женится на Ольге, как только так сразу, чтобы его ребенок родился в законном браке. Вот как». «Ужас какой!» искренне сказала я. Мне и правда было очень жаль незнакомую Дашу. «Ужас потом начался», отмахнулась соседка. «Значит, вроде очухалась Даша, пошла на работу, а там та баба уже расписала все, видно, в красках, в каком виде ее мы нашли. Ну и стал начальник к ней придираться, что Даша плохо работает. И то сказать видно, и правда она ошибки допускала, что неудивительно, потому что выглядела ужасно». Так горе ее сломало, что смотреть страшно было. Краши в гроб кладут. Потому что, ты же знаешь, они пять лет жили, и она ребенка очень хотела, а у них не получалось. А тут Ольга эта, пару месяцев всего, и нате вам. В общем, и завидовала она подруженьке, и себя неполноценно чувствовала. И лучше ей не становилось, а только все хуже. Таблетки какие-то пила, потому что спать не могла совсем. «Как я ее понимаю?» – подумала я невольно. «Как все это мне знакомо!» «В общем, уволили ее из той фирмы», – продолжала Валентина. «Вот тебе и повышение! Боком я эти курсы вышли!» А она вроде и не расстроилась. «Мне, говорит, все равно уж теперь, как жить!» «Ну, кто-то с работы посодействовал, взяли ее в аптеку самую обычную, ночной дежурной. Она и говорит, что так даже лучше!» Ночью ее никто не видит, не нужно краситься да одеваться прилично. Пробовала я с ней поговорить, нельзя же так все-таки. Ну, устроили тебе подлянку, так забудь, начни новую жизнь. Не могу, говорит тетя Валя, не могу ничего с собой сделать, ненавижу ее так сильно, что самой страшно. Только ненавистью этой и живу, а то бы таблеток наглоталась, да не четыре, а всю упаковку съела бы». «Ну что тут сделаешь, если человек на своей беде так зациклился?» «Да уж», — вернула я, только чтобы что-то сказать. «Время идет, я снова к сестре уехала на две недели, а как вернулась, снова Дашу встречаю. И вижу, что лучше ей стало. Отчаяния такого в глазах нету, волосы она причесала, одежда не висит мешком. Я уж не спрашиваю ничего, боюсь глазить, а только как-то звонит она вечером ко мне». «Тетя Валя, — говорит, — дайте полбатона, а то есть хочу, умираю, а до магазина дежурного далеко идти». Ну, я, конечно, ее накормила. Как раз сестра дала картошки своей до да, огурчика в банку. К чаю печенье у меня было. но ну, она и рассказала, что нашла такого, как сказала вроде учитель. «Коуч?» «Ага, точно. И что этот коуч очень ей помогает, у него свой метод». И что ей лучше гораздо стало, да я и сама вижу. Ну, думаю, дай бог, чтобы все наладилось. А третьего дня Валентина вздохнула и села, опустив руки. В общем, рано утром, часов в семь, а я рано встаю, слышу на лестнице шум. Стучат в Дашину квартиру, звонят, кричат, откройте, полиция! Я смотрю в глазок, и правда, за дверью менты и с ними наш техник из ЖЭКа. «Я тут дверь открыла и говорю, что дальше дома нету, на работе она, в ночной аптеке дежурит, и что раньше 9 утра, пока сотрудники не придут, ее не выпустят, там лекарства хранятся сильные, за ними строго следят». «А один там, такой наглый, мне и говорит, что у вас, мамаша, устарелые сведения, что Дарья Безрогова нынче ночью на работе не была, потому как там, в аптеке, электричество отключилось, и она закрыта была». «Главное, мамаша меня назвал». «Оброни, Бог, думаю, от такого сыночка». Но вслух, конечно, ничего не сказала. «Стучали, стучали. Хотели уже дверь ломать. Техник слесарю звонила, а тут Даша спрашивает из-за двери. «Кто там?» «Ну, они, конечно, орут, чтобы немедленно открывала. Тогда я ей говорю, что правда это полиция. Мы с техником документы видели». Как увидела я Дашу на пороге, сразу поняла, что беда. взгляд -то у нее такой был, так да, глаза-то у нее голубые, а тогда казалось, что черные, от зрачков увеличенных. Ну, менты в квартиру проперли. Мы с техником за ними. Тот наглый, что у них за главного был, и спрашивает. Вы, Дарья Викторовна Безрогова, предъявите паспорт. Она ему паспорт показывает и спрашивает. Что случилось-то? А то он отвечает что вы арестованы по подозрению в убийстве Сарафановой Ольги Олеговны». «Как?» – Даша закричала, «да так страшно». «Вы, — говорит, — шутите?» «Какие шутки?» – тут говорит. «Нам не до шуток». «Вот вы, — спрашивает, — где были сегодня с часу до трех ночи?» «Тут и была», — она им отвечает. «Мне позвонили вечером из аптеки, что не нужно на дежурство идти. Я дома спала». «Ага», — мент говорит. «А кто вас видел, что вы дома были?» и на меня смотрит, а мне и сказать нечего, потому как не видела я Дашу со вчерашнего дня. Думала, что она на работе, так что какой из меня свидетель? А эти на нее напирают, нас с техником оттеснили, я и спрашиваю тихонько техника нашего, Зою Павловну, может, она что знает? «Да мало что», — она шепчет, — «вроде все в больнице случилось, в Варваринской». А тут Даша и говорит, что не была она в той больнице Варваринской, давно уже не была». «Ага», – мент прямо обрадовался, – «стало быть, вам известно, что убийство в больнице произошло». «А мы про Варваринскую больницу ничего не говорили». «Это не я», – Даша твердит, – «но как-то не уверена. Даже я ей не поверила». «Ага», – мент снова говорит, – «это не вы, значит, ночью вошли в палату к Сарафановой, и не вы вкололи в капельницу вещество, от которого у нее наступил анафилактический шок, от которого она тут же и умерла, не успели ее спасти». «Как?» – Даша спрашивает. «В каперницу?» И сама бледная стала просто до синевы и чуть не упала, а стенку оперлась. А мент обрадовался. «Так вы признаетесь?» – спрашивает. «Нет», – она отвечает. «Это не я. Я дома была. А что, разве меня там кто-то видел?» «Видели», – отвечает. «Видели медсестру, которая в палату входила и выходила. Лица не разглядели. Но зато вот» – и протягивает ей на ладони сережку. Вот, говорит, вы там в палате ее потеряли, и сережка это точно ваша, потому как муж бывший ее сразу опознал. Это, говорит, моей жене бывший, убийца моей жены нынешней, бабушка подарила на 16 лет. А я тут и вспомнила, что были у Даши такие сережки старинные, бирюзовая капелька и золотая оправа, да только Даша давно их не носила, жалела бабушкину память. «Да я, — говорит Даша, — и не ношу эти сережки, там замок сломан».